мак Л. Донеслись глухие отдаленные звуки, и он услышал, как монахи шагают по коридору. Когда Крейстер окончательно пробудился, он увидел из окна, что церковь освящена, и услышал невнятное пение хором. «Должно быть, случилось нечто необычное, ведь полуночные часы уже отслужили» и Крейстер по праву мог предположить, что кого-нибудь из старых монахов настигла внезапная и неожиданная смерть, а теперь его по монастырскому уставу перенесли в церковь. Он быстро набросил на себя одежду и поспешил туда. В коридоре он встретил заспанного отца Гелария, который громко зевал и пошатывался направо и налево, не в состоянии сделать ни одного твердого шага. Вместо того, чтобы держать зажженную свечу стаймя, Он наклонил ее так, что воск, треща, капал вниз и грозил каждую минуту загасить свечу. — Достопочтенный господин Аббат! — забормотал Геларий, когда Крейстер окрикнул его. — Это против прежних порядков. за Заупокойная ночью в этот час, и только потому, что брат Киприан настаивает на этом, Господи! «Избави нас от этого монаха!» Крейслеру, наконец, удалось убедить полусонного Гелария, что он не аббаток, а капельмейстер. С большим трудом выпытал он у монаха, что ночью, неизвестно откуда, в церковь принесли тело человека, которого знал здесь, казалось, только брат Киприан, и который, по-видимому, был непростого звания — так как аббат по настойчивой просьбе Киприана согласился немедленно отслужить за упокойную с тем, чтобы за первой заутренней последовал вынос тела. Крейслер пошел за Геларием в церковь, представлявшую от скудного освещения жуткое зрелище. Грели только свечи большого металлического паникадила, свисавшего с высокого потолка перед главным алтарем, И того мерцающее сияние едва освещало не в церкви, а в боковые пределы проникали только таинственные блики, и статуи святых, пробужденные ими к призрачной жизни, казалось, шевелились и подступали все ближе. Под Паникадилом, там, где было почти светло, стоял открытый гроб, в котором лежал труп, И монахи, окружавшие его, сами казались бледными неподвижными мертвецами, восставшими в полночь из могил. Глухими хриплыми голосами тянули они монотонно строфы реквиема, а когда они умолкали, были слышны только зловещие порывы ночного ветра и странное дребезжание высоких окон, как будто духи умерших стучались в дом, где не слышали благочестивое отпевание. Крейслер приблизился к толпе монахов и узнал в мертвеце адъютанта принца Гектора. И тут ожили мрачные духи, так часто завладевавшие им, и безжалостно впились острыми когтями в его израненную грудь. «Злорадный дух!» — обратился он сам к себе. «Ты влечешь меня сюда!» дабы этот оконченявший труп вновь начал кровоточить, ведь говорят, что раны убитого открываются, когда к нему подходит убийца. Ого! Разве я не знаю, что он весь истек кровью в тот лихой час, когда искупал свои грехи на смертном огре, и у меня осталось больше ни одной ядовитой капли ее, которую он мог бы отравить убийцу, если кто-то подошел к нему» а Йоганаса Крейстера меньше всех, ибо ему нет дела до гадюки, которую он раздавил, когда она уже высунула свое острое жало, чтобы насмерть ранить его. Открой глаза, мертвец, дай мне твердо взглянуть тебе в лицо, и ты убедишься, что я не причастен к греху. Но ты не в силах сделать это. Кто велел тебе ставить на карту жизнь против жизни? Зачем играл ты со смертью, если боялся пойти в ба банк Однако черты твои, тихие и бледные юноша, полны кротости и доброты. Смертные муки стерли след нечестивого греха с твоего прекрасного лика. Я мог бы сказать, если б это теперь подобало, что перед тобой открылись врата небесного милосердия, ибо в твоей груди жила любовь. То есть я ошибся. Что если не ты, не злой демон, нет, моя счастливая звезда подняла твою руку, чтобы избавить меня от ужасной судьбы, подстерегающей в темной глубине сцены. Так открой же глаза, бледный юноша, и своим отрешенным взглядом поведай мне все-все, и пусть я даже и зайду в скорби по тебе или погибну от ужасного, неодолимого страха, как черная тень, которая крадется за мной, вот-вот настигнет меня. Да, посмотри на меня. Но нет. Нет. Ты мог бы взглянуть на меня, как Лянгард Этлингер, и я подумал бы, что ты — это он сам, и тогда тебе пришлось бы броситься вместе со мною в пропасть, откуда ко мне часто доносится его глухой замогильный голос. Как? Ты усмехнулся? Твои щеки, твои губы порозовели. Тебя не настигло оружие смерти? Нет-нет, я не схвачусь с тобою вновь, но. Разговаривая сам с собой, крейстер машинально опустился на одно колено и стоял, опершись на другое, обоими локтями. Но тут он стремительно вскочил, и, наверное, совершил бы какой-нибудь странный дикий поступок. Однако в то же мгновение монахи умолкли, и мальчики в хоре запели под мягкий аккомпанемент органа «Привет тебе, царица!». Гроб закрыли, и монахи торжественно покинули храм. Тогда мрачные духи отступились от бедного Йоганнеса, и в полном изнеможении от скорби и боли, опустив голову, он последовал за монахами — Только хотел он пройти через двери, как вдруг из темного угла поднялась какая-то фигура и стремительно двинулась на крейслера. Монахи остановились, и огонь их свечи осветил дюжего коренастого парня лет восемнадцати 20 Лицо его искаженное дикой злобой можно было назвать по меньшей мере безобразным. Черные волосы в беспорядке свисали на лоб. Разорванная куртка из голубого полосатого полотна едва прикрывала его наготу, а матросские штаны, тоже полотняные, доходили ему только до икр, так что видно было его геркулесово сложение. «Проклятый! Кто велел тебе убить моего брата?» — вскричал парень так дико, что голос его прокатился эхом по всей церкви, как тигр бросился на Крейслера и мертвый ваткой сжал ему горло. О, прежде чем Крейслер, ошеломленный неожиданным нападением, успел подумать о защите, отец Киприан уже встал между ними и сказал звучным властным голосом «Джизетте, нечестивый грешник, что делаешь ты здесь? Где ты оставил старуху? Сейчас же убирайся вон!» «Достопочтенный господин абат, берите позвать монастырских служек, пусть они выкинут этого кровожадного парня из монастыря!» Как только Киприан встал перед джузета тот немедленно отпустил Крейслера. Но ну -ну, бормотал он ворчливо, — нечего поднимать такой шум из-за того, что человек хочет отстоять свои права, господин святой!» «Я уже сам ухожу, а мне зачем натравливать на меня монастырских служек?» С этими словами парень быстро выскочил через дверцу, которую позабыли закрыть. Через нее он, наверное, и прокрался в церковь. Пришли монастырские служки, однако решили не преследовать дерзкого среди глубокой ночи. Натура Крейслера была такова — что стоило ему победоносно справиться с бурей, угрожавшей уничтожить его, как напряжение от необыкновенных таинственных событий оказывало на него благотворное действие. Поэтому Аббату показалось удивительным и странным то спокойствие, с каким Крейслер, придя к нему на другой день, рассказал о потрясающем впечатлении который произвел на него при таких странных обстоятельствах вид трупа человека, пытавшегося его убить, и убитого им самим при справедливой самообороне. Ни церковь, ни мирской закон, дорогой сказал каталабат не могут вменить вам в наказуемую вину смерть этого нечестивого человека. Но вы еще долго не сможете преодолеть упреков совести, говорящий вам, что было бы лучше пасть самому, нежели умертвить противника. И это доказывает, что предвечному благоугоднее, чтобы вы принесли в жертву собственную жизнь, чем сохранили ее ценой столь поспешного и кровавого деяния. Но оставим это до поры, ибо я собираюсь говорить с вами о ином, о более неотложном деле. Тому из смертных дано предвидеть, как наступающее мгновение может повернуть ход событий. Давно ли я был твердо убежден, что для блага вашей души ничто не могло быть полезнее, нежели отречение от мира и вступление в наш орден? Ныне я другого мнения и советовал бы вам, как немилы и дороги вы мне теперь, поскорее покинуть от оттуда. «Не читесь понять меня, дорогой Иоганнес, не спрашивайте, отчего я, вопреки своему убеждению, покоряюсь чужой воле, грозящей опрокинуть все, что воздвигнул я с таким трудом. Вам следовало быть глубже посвященным в тайной церкви, чтобы уразуметь меня, пожелая даже раскрыть вам побудительные причины моего образа действия». Но все же с вами я могу говорить свободнее, чем с кем-либо другим. И так знайте же, что в скором времени пребывание в абабстве уже не даст вам благодетельного покоя, как это было ранее. Более того, вашим глубочайшим стремлением будет нанесен смертельный удар, и монастырь покажется вам пустынной, безотрадной темницей. Весь монастырский распорядок меняется. Свободе, сочетавшейся с благочестивыми нравами, положен конец, и мрачный дух фанатичного монашества с неумолимой строгостью воцарится скоро в этих стенах. О, мой Йоганс, вашим светлым песнопением более не суждено возвышать наш дух до истинного благочестия. Хор будет распущен, и скоро мы ничего не услышим, кроме монотонных респонзорий, которые нехотя будут тянуть старшие братья хриплыми, фальшивыми голосами. «И все это происходит по настоянию пришлого монаха Киприана?» — спросил Крейслер. «Все благодаря ему», — почти сокрушенно ответил Аббат, опустив глаза. «И не я повинен в том, что ничего нельзя изменить. Однако...» — добавил торжественно абат после краткого молчания возвысив голос: «Все, что поспешествует укреплению величественного здания церкви, должно свершиться. И никакая жертва не чрезмерна для этого». «Кто же этот высокий, могущественный святой?» — с досадой спросил Фрейстер. «Кто повелевает вами?» кто смог единым словом остановить разбойника, напавшего на меня. «Вы, дорогой Иоганнес», — ответил Аббат, — «замешаны в тайну, которая покамест не вполне открыта вам. Но вскоре вы узнаете больше, вероятно, больше, чем я знаю сам, и узнаете от маэстро Абрагама. Киприан, как мы сейчас еще называем его нашим братом, из числа избранных. Он удостоился вступить в непосредственное общение с предвечными силами небесными. И нам уже теперь приходится чтить в нем святого. А что касается этого отчаянного парня, который прокрался в церковь во время отпевания и схватил вас за горло, то он просто полусумасшедший цыган. Наш управитель уже несколько раз велел крепко высечь его за то, что он крал у крестьян в деревне жирных кур из курятников. Чтобы прогнать его, как раз не требовалось никакого особого чуда. Когда бак произносил последнее слово, в уголках его рта мелькнула и столь же быстро исчезла едва приметная ироническая усмешка. Крейслера охватила глубочайшая горькая досада. Он понял, что при всех достоинствах ума абата тот вел с ним лицемерную игру, и что все резоны, которые он тогда приводил, дабы склонить его Крейслера, уйти в монастырь, также служили для прикрытия какого-то тайного намерения, как и те, что абат выставлял теперь, пытаясь доказать обратное. Крейслер решил покинуть аббатство, чтобы вырваться из сетей всех этих опасных тайн, которые могли, останься он здесь, доля, так запутать его, что ему не будет спасения. Но только он подумал о том, что теперь ему можно возвратиться в Зиг Харзгов, к маэстро Абрагаму, и он снова увидит ее, снова услышит ее, ее единственную мысль свою. Он почувствовал сладкое томление в груди, «Вестник пламенной любви». Глубоко задумавшись, Крейстер брел по главной аллее парка, когда его догнал отец Геларий и тотчас за начал. «Вы были у аббата, капельмейстер?» «И он сказал вам все». «Ну что, был я прав?» «Мы все пропали. Этот преподобный комедиант...» «Эх!» — вырвало словечка, «но мы наединяем. Когда он...» Вы знаете, кого я имею в виду? В Рясе явился в Рим, его папское святейшество тотчас же дал ему аудиенцию. Он упал на колени и поцеловал папскую туфлю. Но, не подавая ни малейшего знака к вставанию, его папское святейшество оставил его лежать целый час. Пусть это будет твоей первой эпитемьей, закричал его святейшество когда, наконец, разрешил ему подняться и произнес длинную проповедь о греховных заблуждениях, в которые впал палке После этого он уже в тайных покоях получил наставление и выступил в поход. Давно у нас святых не было. Чудо! Ну, вы видели картину, Крейстер. Чудо, скажу я, получило свои настоящими вид только в Риме. Я только честный монах-бенедиктинец, дельный регент хора, надеюсь, это вы не откажетесь признать, и с охотой пропускаю стаканчик Нерштвейнского или Версбургского во славу единой нашей спасительницы Матери Церкви, утешаясь лишь одним, что он недолго здесь останется. Его удел За монаха в монастыре не дашь и двух яиц, за его стенами дашь и три десятка. Уж он-то надевает чудес. Смотрите, Крейслер, смотрите. Вот он идет сюда по дорожке. Он увидел нас и уже сообразил, как ему кривляться. Крейслер увидел монаха Киприана, который торжественной поступью, устремив пристальный взор в небо и молитвенно сложив руки, медленно приближался к ним по тенистой аллее, словно охваченный благочестивым экстазом. Геларий быстро удалился, но Крейслер остался, погрузившись в созерцание монаха, у которого в лице во всем существе было что-то странное, чуждое которая отличавшая его от всех других людей. Великая необычайная судьба оставляет на человеке зримые следы, и потому вполне можно было предположить, что чудесный жребий придал внешности Киприана ее теперешний вид. В самозабвении монах, не заметив Крейслера, хотел было пройти мимо, но Крейслеру пришла охота заступить дорогу, суровому посланцу его святейшества, врагу и гонителю самого дивного искусства на свете. Он стал перед ним, говоря, «Позвольте, ваше преподобие, принести вам мою благодарность. Единым словом вы вырвали меня из рук бродяги-цыгана, не то он задавил бы меня, словно украденную курицу». Казалось, монах очнулся от сна. Он провел рукою по лицу и долго не отводил взгляда от Крейслера, точно силился припомнить, кто перед ним. Но вот его лицо исказило грозная, непреклонная суровость, и с гневным пламенем в глазах он воскликнул громовым голосом «Дерзкий, нечестивый человек! Ты заслужил, чтоб я оставил тебя погрязать в грехе! Не ты ли оскверняешь мирским брецанием священную церковную службу, избраннейший столб веры нашей? Не ты ли обольщаешь суетными ухищрениями набожной души, кои отвращаются от божественного и предаются мирскому веселью в престистинских песнях? Крейслер оскорбился сумасбродными попреками, но безрассудная надменность монаха, разившего таким легковесным оружием, укрепила его дух. «Если греховно, — сказал капельмейстер очень спокойно, твердо глядя монаху в глаза, — если греховно славить предвечного языком, дарованным нам им самим, дабы небесная милость это пробуждала в нашей груди восторги» и пламеннейшего благоговения, и, скажу более, познания незримого, если греховно воспарить над земною юдолью на серафических крылах песнопения и стремиться к высочайшему благочестивой любви и томлении, тогда, ваше преподобие, вы совершенно правы, и я великий грешник. Однако позвольте мне быть противного мнения». И неколебимо верить, что церковной службе не доставало бы истинного величия, священного воодушевления, если бы хору пришлось умолкнуть. «Так моли, причистую», — ответил монах строго и холодно, — «пусть она снимет перенос твоих глаз и дозволит тебе уразуметь твое светотатственное заблуждение». «Некто, спросил одного композитора, — возразил Крейстер, мягко улыбаясь, — как-то у него выходит, что все его церковные композиции исполнены набожного вдохновения?» Имеется в виду австрийский композитор Иосиф Гайден, 1732-1809. это благочестивый маэстро, дитя душою» ответил ему, «когда у меня с моим сочинением что-то не идет, я прочитываю несколько раз «Богородицу», рассказывая по комнате, и ко мне снова возвращаются мои темы». Тот же маэстро молвил о другом в своем великом духовном творении. Лишь сочинив уже до половины мою композицию, я заметил, что она как будто мне удается». Никогда я не был так благочестив, как в ту пору, когда трудился над нею. Каждый день я падал на колени и молил Бога даровать мне силы для счастливого завершения моего труда. Речь идет о баратории Гайдена «Сотворение мира» 1798 «Мне сдается, Ваше преподобие, что ни у этого маэстро, ни у старика Палестрины не было ничего греховного на уме, и только закоснелое в аскетическом ожесточении сердце не способно воспламениться высшим благочестием песнопений». Палестрина. Джованни Пьерлуджи да Палестрина. 1526 1594 итальянский композитор, автор церковной музыки. — Человечишка, гневно вскричал монах. — Да кто же ты таков, чтобы я припирался с тобой, тогда как тебе надлежит валяться во прахе? Убирайся из обители, не оскорбляй более ее святыни! Да нельзя, возмущенный повелительным тоном монаха, Крейстер воскликнул западчиво. А ты кто таков, сумасбродный монах, что желаешь вознестись над всем человечеством? Или ты родился искупленным от греха? Или тебя никогда не терзали мысли о преисподней? Или ты никогда не сбивался со скользкой тропы, которую ты себе избрал? Если вправду Пресвятая Дева вырвала тебя из объятий смерти, которую ты, должно быть, вполне заслужил, совершив какое-нибудь злодейство, то милость эта была оказана тебе, дабы ты в смирении познал свои грехи и искупил бы их, а не бахвалился бы с дерзкой спестью, милостью неба, пуще того, орелом святости, который никогда тебе не будет неспослан. Монах впился в Крейстер истепеляющим взглядом, бормоча непонятные слова. — Ну, гордый монах! — продолжал капельмейстер, все более распаляясь. — А когда ты еще носил вот это платье? С этими словами он поднес глазам монаха портрет, полученный им от маэстро Абрагама. Но едва тот завидел его, как в неистовом отчаянии ударил себя обоими кулаками по лбу, испустив душераздирающий скорбный стон, словно пораженный насмерть. «Убирайся ты из обители, ты преступный монах!» — воскликнул теперь Крейстер. «А уж если ты по пути встретишь некого Курацапа, с которым ты водишь компанию, так скажи ему, что ты не можешь и не желаешь защищать меня в другой раз. Но пусть он побережется и не протягивает свои лапы к моей глотке, и то я проткну его как жаворонка или как его брата. «А уж насчет того, чтобы проткнуть, я...» Тут Крейстер ужаснулся самого себя. Монах стоял перед ним, отцепенялый, недвижный, все еще прижав кулаки к колбу, не в силах вымолвить ни слова. Внезапно Крейстеру почудилось, будто в соседних кустах что-то шуршит, И на него вот-вот набросится неистовый Джозепа. Он ринулся прочь, монахи как раз запели вечернюю молитву, и Крейслер поспешил в церковь, надеясь там успокоить свою до крайности сметенную, глубоко уязвленную душу.